Алексей Козлачков Запах искусственной свежести. Москва. Эксмо. 2014 год. Начинал Козлочков стихами, и даже, как он сам сказал, какое-то время, в 1990-е, учился у меня в Литинституте. «Я этого грешен не помню, и стихов его не помню». Да их и не обязательно помнить, улыбнулся Алексей, когда повесть «Запах искусственной свежести», поступившая самотеком, была знаменем уже напечатана, и автору только полшага оставалось до того, чтобы получить за нее премию Ивана Петровича Белкина. Читайте лучше прозу. Что ж, последуем этому совету и убедимся прежде всего в том, что Алексей Козлачков, прирожденный рассказчик. Из тех, кому цены нет в дружеском застолье. Он видел многое. Два с половиной года прослужил офицером десантником в Афганистане. Одну за другой затевал газеты в подмосковном Жуковском, а ныне из Кельна возит русскоговорящие экскурсии по всей Европе. И он, это тоже важно, каждую жизненную ситуацию, каждую свою встречу с людьми умеет подать как пружинно сжатую. занимательную новеллу. Качество среди нынешних прозаиков редкое, но и опасное. Велик риск заболтаться и о какой-нибудь, простите, великодушной чепухе рассказывать с тем же азартом, с той же вовлекающей читателя энергией, что и о важном, не вдруг обдуманном. Чтобы фильтровать базар, тоже нужен опыт, который Алексей Козлачков пока только накапливает, Отчего и книга получилась неравноценной. Ее лучшие страницы – военные. То есть не обязательно пробоя, столкновение и потерю друзей. Совсем не обязательно. Но те, на которых будто водяные знаки, проступают неразъемно соединившиеся стоицизм и бесшабашность во взгляде на мир, в отношении к жизни. Офицерская, знаете ли, этика. Офицерской, знаете ли, шик. меня, штафирку, они одновременно и пугают, и притягивают, напоминая и военные страницы у Лермонтова, у Бестужева-Марлинского, и то, что в пятидесятые годы назвали лейтенантской прозой. Не знаю, хороша ли эта этика для мирной жизни, но как литературный ориентир для писателя давно уже не молодого, но по-настоящему только начинающего – Она годится, несомненно. Виктор Шендерович. Соло на флейте. Конец света в диалогах и документах. Москва. Время. 2015 год. Большие полотна с пейзажами и любовными интригами, что называется, с психологией, Виктору Шендеровичу удаются не всегда. Он мастер сценки, эпизода, отточенного и, как правило, головокружительно смешного обмена репликами. Ну, куклы ельцинских времен, наверное, все помнят. Или вспомнят, едва начнут следить за историей о том, как жизнь в России в очередной раз едва ли не оборвалась. Сюжет, а он здесь стремительный, из больничной палаты – взмывающий заоблачные высоты державной власти и вновь возвращающийся в занюханный райотдел полиции, я нарочно не пересказываю. Прочтите сами. Это и займет-то у вас всего часа два, чтобы и узнать привычную действительность, данную нам в непосредственных ощущениях, и открыть ее для себя в неожиданных ракурсах и в смелых метафорах. Социального оптимизма, о пользительности которого нам безуспешно напоминают по телевизору, это чтение, конечно, не прибавит. Впрочем, кто знает, может быть и впрямь не только над прошлым, но и над настоящим надо посмеяться, чтобы от его тирании освободиться, хотя бы в мыслях. Пусть только в мыслях. И неожиданный для современного книгоиздания бонус – Каждой страничке в книге Виктора Шендеровича соответствует рифмующаяся с ней иллюстрация Дениса Лопатина. Тоже очень смешная. И если приглядеться повнимательнее, ужасно грустная. Роман Тименчик, Последний поэт. Ахматова в 60-е. Издание второе, исправленное и расширенное, в двух томах. Москва. Мосты культуры. Гешарим. 2014 год. Об этом труде не мне бы, наверное, писать. Почетный профессор Еврейского университета в Иерусалиме, Роман Давидович Тименчик, знает об Ахматовой все. И ему смею допустить по-настоящему интересно мнение только тех, кто знает почти столько же. А я что же? прочел безупречно изданный двухтомник как роман и нашел, что оторваться от него, если уж взялся, невозможно. И благодаря обилию живописных подробностей, вкусных деталей, каждая из которых дает никак не меньше, чем академический бесстрастный вывод, и в силу того, что исторический промежуток между 5 марта 1953 года днем смерти Сталина и 5 марта 1966 года, днем смерти Ахматовой, удивительно перекликается с днями нынешними. Но главным образом потому, что теменчик-хронист и комментатор не пытается вывести себя за горизонт описываемых событий или встать, простите, над схваткой, но лично присутствует в многофигурной толпе бурно-погодного прошлого, и хоть помнит о возмущающем эффекте недремлющего наблюдателя, однако немало им не смущается. Мы комментируем тексты автора и комментируем себя. И в этом наша последовательная филологичность, ибо этот род деятельности из комментария возникнув к комментарию же в своем пределе и стремится. Так более чем тысячестраничный научный труд, ровно пополам разделенный между исследованием и, собственно, комментариями, что названы здесь сносками и выносками, становится еще и прозой. Филологической, конечно, но прозой, с героем-рассказчиком, со сквозными мотивами, с разветвленным, но от того ничуть не менее ясным, сюжетом, следовать за которым также интересно, как и за мыслями умного человека. Благо, этих мыслей у Тименчика предостаточно, и изложены они никаким не птичьим, простите за выражение, языком, а по-человечески. Со мною не все, вероятно, согласятся. Но я вот подумал, что не только литературная критика, взятая в лучших ее образцах, но и наука о литературе, если она, разумеется, не гелертерство, а сотворчество, в пределе стремится стать литературой. Книга романа Тименчика «Литературой» стала, напомнив о тех нормах, что почти столетия назад были заданы Тыняновым и Эйхенбаумом, иными немногими, и ничуть, соответственно, не утратив свои последовательной филологичности. Юрий Манн. «Память счастья, как и память боль». Воспоминания, документы, письма. Второе издание, дополненное. Москва. РГГУ. 2014 год. Если поэт интересен своими стихами, то историк литературы, наверное, собственными исследованиями. Впрочем, почему «наверное»? Назвав Юрия Владимировича Манна, каждый филолог тут же извлечет из памяти его фундаментальные труды по русскому романтизму и поэтику Гоголя и вереницу академически строгих изданий классики, уже навсегда связанных с этим именем. И только самые близкие к нему люди знают, что всегда вроде бы невозмутимый профессор не только умен, но оказывается еще и удивительно остроумен. Я вот хоть шапошно и знаком с Манном уже более сорока лет, этого не знал. И шаг за шагом, следуя по его биографической конве, временами тормозил, чтобы, запомнив, пересказать друзьям и эту остроту, и ту, и еще вот эту, что родились, например, на Кунцевской овощной базе, где мы, эмлийские аспиранты вместе с молодыми в ту пору, но уже блестящими, Александром Павловичем Чудаковым, Сергеем Георгиевичем Бочаровым и, да-да, Юрием Владимировичем Манном, перебирали подгнившие капустные кочаны. Или за кофе-брейком на научной конференции где-нибудь в Нью-Гэмпшире. Или при случайной встрече в журнальной редакции с машинисткой, которая упорно писала слово «экспрессионизм», через дефис экспресс сионизм, по По-видимому, меланхолически перебавляет автор, она полагала, что это сионизм быстрого развертывания. Ну и как тут не подосадовать, что замечательная советских еще лет книжная серия «Ученые шутят» пресеклась, не дойдя до филологов. И еще одно. Книга «Манна» удивительно густо населена. И ладно бы только первыми лицами отечественного и мирового литературоведения, так еще и теми, чьи имена теперь в памяти, увы, немногих, от ярко одаренной и прожившей всего 35 лет саратовской исследовательницы Татьяны Ивановны Усакиной до жовиального Ульриха Ричардовича Фохта, который писал неохотно, буквально из-под палки. Зато был влюбчив. и женщины, в том числе и его аспирантки, платили ему ответным чувством. И каждому доброе слово. Даже патентованному мерзавцу Александру Михайловичу Еголину, что взял журнал «Звезда» после Ждановского погрома, а придя в Московский университет, нанял манна, тогда студента, своим, сказали бы сейчас, рерайтером. писать статьи и доклады под его, разумеется, еголинским именем, чтобы несколько лет спустя вляпаться в скандал с тайным притоном для ответственных партийных научных и писательских чунуш. И вот тут-то, внимание, когда телефонный номер выброшенного из номенклатуры Еголина забыли все недавние друзья и сподвижники, Юрий Ман ему позвонил, Поскольку еще раз внимание, мне показалось, однако, непорядочным совершенно отвернуться от попавшего в беду человека, который ничего мне не сделал плохого, наоборот, даже проявил некоторое участие. Кто бы, спрошу, так еще поступил? Никто, кроме русского интеллигента, или, скажу еще точнее, кроме Юрия Владимировича Манна. Владимир Леонович. Деревянная грамота. Москва. ООО «Азбуки-Веди». 2014 год. Странно он жил. И для близких, я думаю, мучительно. Не как все. Немецкий и английский знал, будто родные. Переводил грузинских и иных всяких поэтов. Дружил с Высоцким и Акуджавой. Но больше всего. так называемый заочный москвич по собственной аттестации или вот еще крестьянин последнего призыва любил плотничать, складывать печи, ставить непременно где-нибудь в глуши часовенки и памятные кресты. А лет двадцать тому да что там раньше, куда раньше и вовсе ушел как в схиму все глубже и глубже Кострома, Кологрив, село и Лешева. За полвека с лишним работы в поэзии всего пять книжек. Редким пунктиром 1971 год, 1983 год, 1986 год, 1993 год, 1997 год. Это шестая и тоже странная, помнящая, что родилась из самосебя из датского, собственноручно переплетенного рукописного сборника. Стихи в ней, и выдернутые из давних десятилетий, и написанные, надо думать, в последние годы, идут в перебивку с прозаическими записями, иногда проясняющими то, что в рифму, чаще же отлетающими куда-то в сторону, к воспоминаниям и мыслям настолько задушевным, что они и в стихи не легли. Но характер и в стихах, и в прозе, один и тот же: узластый, то есть подсказывает даль весьма стойкой, упорной, коряжистый, своенравной, словно у деревьев в чещобе, некрасивых, зато могучих, и то переживших, и это деревьям, как самому точному символу всего живого, естественного, эта книга, последняя. предсмертная, первая посмертная, собственно и посвящена. Будут, надо думать и другие, более полные и более доступные читателям. Хотя рад бы ошибиться, но ошибусь вряд ли, стихи Леоновича так и останутся прекрасными, живорожденными и все же живущими на отшибе от поэтического мейнстрима. Как сам он полунищим и полузабытым, жил в последнее десятилетие. И кто виноват? Власть ли, которую Владимир Николаевич с роду не жаловал? «Нам вас кормить, а вам нас убивать»? Общественное ли равнодушие? Или сама его натура? Русского мужика, всегда в роду старшего и всегда ребенка. Он принимает назначенный труд». Вот уж на дыбу его волокут, Вот и в купели, в черном котле, Что кипит не шутя, варят его. Он глядит, как дитя, из колыбели. Александр Кабаков. Стакан без стенок. Повесть. Рассказы. Москва. АСТ. 2014 год. Можете со мною не соглашаться, но классность писателя и, может быть, даже направленность его усилий лучше всего проявляет не главная книга, не опус, знаете ли, магнум, а сборничек вроде бы и проходной, сложившийся по принципу «чем случайней, тем вернее». Такой, как этот, в стакане без стенок, чего только не понамешано. И чертовщинки с лихвою, и бытовых сценок, и классического психологизма, не к ночи будь помянут, и прямой речи. Повесть, рассказы, некрологические очерки, колонки, словно снятые с журнальной или газетной полосы, путевые зарисовки, всяко в общем разно, будто в жизни». «Будто в вагоне дальнего следования провел несколько дней наедине со случайным попутчиком. Вся Россия окрест, разговор как бы и не о ней. То одно вспомните, то о пятом спросите, или в спор пуститесь, ясно при этом понимая, что судьбу вам и дальше коротать вместе. И значит, не разойтись, и придется отныне». Вот оно воздействие сильного писателя – вбирать в себя и этот опыт, опыт человека, который с молоду жил сердцем, то есть и в радикалах побывал, и торопился, и Гордеевы узлы разрубал с налета, а к старости склонился в сторону ума, и не сердцем уже, а умом, сыном ошибок трудных, нас всех теперь жалеет. Себя, конечно, в первую очередь. Потому что жизнь сложилась так, как она сложилась. И ничего в ней уже не переменить. И пусть литература никому вроде бы больше не нужна. Все равно никакой другой жизни, кроме литературы, не существует. И пусть скудеет в жилах кровь. Но не скудеет. Нет, совсем не нежность. Одна только жалость к правым и виноватым. грешникам и страстотерпцам, к победителям и проигравшим, поскольку по Кабакову в проигрыше рано или позже окажутся все. И прежде всего те, кто сейчас торопится, пришпоривает прогресс, жить без перемен не может. Выйдя из вагона дальнего следования на перрон, вы, может быть, и стряхнете с себя это наваждение, но неблагодарность... этому охлажденному уму, этому классному писателю. Равиль Бухараев. История российского мусульманства. Беседы о северном исламе. Послесловие Мудариса Валеева. Санкт-Петербург. Алетея. 2015 год. Прожив всю жизнь в ладу с христианкой, он никогда... Как вспоминает Лидия Григорьева, не пытался перевести ее в свою веру. И книга, ставшая посмертной, начинается с размышлений Равилия Бухараева о том, как построить эти беседы, чтобы его собеседник, будь он христианин, мусульманин или атеист, не подумал бы тотчас, что его просят расстаться со своими убеждениями. От себя, впрочем, не уйдешь. Так что вводная глава, где сопоставляются ценности ислама и христианства, все равно прочитывается как раздумчиво-тихое и, рискну сказать, деликатное прославление Корана, последней из священных книг человечества. Зато дальше. Дальше историк, безусловно, берет верх над теологом и начинается подробный, а для верхоглядов вроде меня изматывающе подробный рассказ о том, как ислам от аравийских песков продвигался к Волжским берегам. Сотни незнакомых мне, имен, тысячи фактов, полемика, цитаты, отсылки к источникам, и лишь изредка поэт дает себе волю емкой метафорой сокращая дистанцию между точными сведениями и адекватным их пониманием. И еще реже, но по-человечески всякий раз как-то очень трогательно, научная добросовестность расступается перед заветными убеждениями автора. Читаешь, скажем, про то, как киевский князь Владимир медлил, выбирая между иудаизмом, исламом и православием, и видишь, что Равиль Бухараев не то чтобы жалеет, но чуть-чуть досадует, что выбор склонился в пользу византийской пышности и прямых военно-политических выгод. А ведь мог бы, мог бы потянуться и к кораническому откровению, дав Руси совсем иной шанс, а русским совсем иную историю. Или вот еще, когда разговор доходит до ордынского нашествия, То, что оно в этой книге предстает не игом, не оккупацией славянских земель, а благодетельным союзом, нынешнему читателю уже не в новость. Но вот упоение, с каким автор рассказывает об уникальном государственном устройстве Золотой Орды, об утонченности ее культуры, о стихах и в том числе любовных, что оказывается были рождены в течение XIV века, блистательного века золотардынской истории, истинно завораживает. От себя действительно не уйдешь. Не ушел и Равиль, гражданин мира, человек европейской культуры и русский поэт, ни на секунду, как по этой книге видно, не забывавший о том, что он вообще-то татарин и хвала Всевышнему мусульманин.